Глава 23. Змея. Я стащила вниз ящик и чуть не упала от его тяжести. Работать руками сложно. С помощью магии управилась бы на час раньше. А впрочем, смена деятельности сказывалась хорошо. Хана в последнее время меня нещадно эксплуатировала. Ею было принято решение о том, что о правилах создания оружия кирасиров и в целом шизе должна знать только она. Я была с ней согласна. Эти знания представляли угрозу. Правда, запечатывать воспоминания оказалось сложной задачей. Голова у меня теперь постоянно болела. Принцип оказался настолько же простым, как и ужасным. Я догадывалась, что для того, чтобы вытащить душу, надо довести ведьму до отчаянной агонии, по словам сестры. Ведь она сама должна сдаться и позволить это сделать. Если же этого не происходило, и ведьма продолжала сопротивление, то ее начинали морить голодом, но не позволяли умереть. В это время ведьмы начинали впадать в пограничное состояние между жизнью и смертью. Все усугубляли магические приступы. Магия требовала энергии и начинала разрушать тело. Первыми выпадали волосы, затем ногти и зубы. Потом начинала шелушиться кожа. Она отваливалась кусочками вместе с мясом. Ведьма при этом оставалась жива. Сильное магическое сродство не позволяло ей умереть. Слабые ведьмы оружием стать не могли. Когда у них вытекали глаза и переставали работать органы, душа ведьмы сама впитывалась в кости. Они теряли человеческий облик и наполнялись неистовой яростью. Это зрелище никак не хотело покидать мои мысли. Может, Микаэль и был откровенной сволочью, но он собирался отправить Ханну в столицу, а не делать из нее оружие. По незнанию или доброй воле уже неизвестно. Особой благодарности за это я к нему не испытывал. Мне жаль оставлять сестру с такой ношей в одиночестве, но чужие эмоции слишком сильно на меня влияли. «Мэйди!» Адам помахал рукой у моего лица, и я поняла, что застыла у стены. «Что?» — резко вздрогнула я. «Мы закончили со вторым этажом». Он мне мягко улыбнулся. «Я тоже уже почти все». Кивнула в сторону ящика. Адам с легкостью взял его в руки и подмигнул мне. Я постаралась запихнуть свои волнения подальше, иначе так и с ума сойти недолго. Лучше сосредоточиться на настоящем. Сегодня Адам вызвался помочь пожилой паре, которая собралась покинуть Эрф. Им надо было перетащить вещи в повозку. Собственно, этим мы и занимались. Мне пришлось трижды прижимать к полу сундук, который так и норовил с помощью воздуха самостоятельно отправиться к другому багажу. До этого я даже не замечала, насколько сильно магия вошла в мою повседневную жизнь. Такие бытовые вещи обычно получались сами собой. В деревне ведьм постоянно что-то летало или перемещалось в пространстве. Ведьмы себя в этом не ограничивали. Мне же больше нравился людской подход к жизни. Если не брать в расчет священников и керосиров их я не понимала и действий их не принимала, то обычные люди жили тихой и размеренной жизнью. Им не надо было вскакивать посреди ночи, чтобы отбить очередную атаку или постоянно беспокойно оглядываться в деревнях. Ханна верила, что когда-нибудь ведьмы тоже смогут жить так же. Но время шло, а ничего не менялось. Мы просто продолжали выживать. Меня это угнетало. Я вышла на улицу вслед за Адамом. Мои волосы тут же растрепал прохладный ветер. Осень окрасила деревья в золотые и красные цвета. Все начали готовиться к зиме а у сестры резко прибавилось работы. Адам осторожно поставил ящик в повозку к другим вещам. Одна из лошадей недовольно фыркнула. Кажется, их не радовала идея тащить на себе такой груз. Мой взгляд привлекло объявление на доске. Последняя выходка Ханы закончилась тем, что теперь только глухой не слышал про ведьму с именем Арахна, и только немой ее не обсуждал. Нападения на нас со стороны людей увеличились. Из-за этого не хватало рабочих рук. Не так давно Ханна разрешила наведываться в деревне и забирать у них припасы. Изначально мы пробовали их покупать, но год выдался неурожайным, поэтому того, что люди могли продать, нам не хватало. Ханна не могла позволить нам голодать. Впрочем, подчастую ведьмы всего не забирали, Могли же люди хоть немного потерпеть. Мы же их не пытали. Но это все равно еще больше ухудшило наши с ними отношения. Некоторые ведьмы восприняли новшество с энтузиазмом. Они хотели мести за то, что с ними сделали. Главной в этой группе была Сней. Я же предпочла отстраниться. У меня не было желания драться. Мне, как и Ханне, хотелось просто спокойно жить. «Ты сегодня очень задумчивая. Что-то случилось?» С волнением спросил Адам. «Ничего серьезного». Я выдавил из себя полуулыбку. Адам мне не поверил, но расспрашивать не стал. Мне нравилось проводить с ним время. Он очень часто помогал людям и не лез ко мне в душу. Например, на той неделе мы с ним раздавали еду сиротам. Те дети мало отличались от маленьких ведьмичек также жили, создавали неприятности и учились. Там разве что ничего периодически не взрывалось, как у нас. Киккона по просьбе Ханны учредила академию для более систематизированного изучения магии. Эту идею, как и многие другие, мы взяли от людей. Еще я заметила, что человеческие дети были очень привязаны к родителям. К Адериде я таких чувств не питала. К Микаэлю тем более. Кикона как-то рассказала мне о том, что когда ведьма дает имя другой, то между ними образуется особая связь. Я видела ее с помощью своей магии, но полного понимания у меня не было. Ни я, ни Ханна не давали имен и никого лично не обучали. И без этого проблем очень много. Еще Адам познакомил меня со своими родителями и друзьями. Он очень быстро сходился с другими, поэтому почти весь Эрф души в нем не чаял. Единственное, что ему не нравилось, работа в отцовской мастерской. Фигурки у него выходили порой кривыми, и удовольствия от работы он не получал, но не мог подвести отца. Его жизнь была наполнена стабильностью, которой мне не хватало. Это являлось одной из основных причин моих походов сюда. Последнее. Радостно известил Адам стариков, устроив мешок между сундуком и коробкой. Спасибо, даже не знаю, как вас отблагодарить. Старушка схватила меня и Адама за руки. Ее ладонь была теплой, а благодарность очень искренней. Я широко ей улыбнулась. Ничего не нужно, мы были рады помочь, ответил за нас Адам. Возьмите хоть это! Мужчина протянул Адаму. Пару край. Глаза у Адама загорелись. Мастерская его отца приносила мало прибыли, поэтому жили они, бедно. Спасибо! неловко произнес он и взял деньги. Пожилая пара еще раз нас поблагодарила, села в повозку и уехала. Как насчет ужина? В этот раз я угощаю, весело произнес Адам. Я не против ужина, но хочу сама тебя накормить ответила, понимая его проблему с деньгами. «У меня ни с Зирами, ни тем более с Крайвами проблем не было. Создавать их с каждым разом становилось все легче. Их делали из того же материала, что и наконечники стрел. Придавать им новую форму проще, чем вытаскивать нужные части структур из пространства вокруг». «Тогда как насчет того, чтобы пойти к Риве?» с энтузиазмом спросил Адам. Риви владел рестораном в аристократической части Эрфа. Кормили там вкусно, поэтому я согласно кивнула. Мы пошли мимо лавочек к более широкой улице с заборами и повозками. Дома становились все выше, шире, крепче и надежнее. Их начали окружать заборчики, повозки превратились в изящные кареты. Каждый раз приходя сюда, будто в другой мир попадала. Адам восхищенно рассказывал про недавних покупателей из Шерша, но я его особо не слушал. Он мог болтать часами. Мы дошли до ресторана «Риви». Внешне он ничем не отличался от средних по устройству домов, но был без дополнительной территории вокруг. Внутри здание выглядело намного лучше. Столики были уединенные, стулья удобные, а свечи вокруг создавали уютную атмосферу. «Адам, сколько лет, сколько зим!» Радостно поприветствовал нас владелец. Риви был чуть старше Адама и имел пышную бороду. С его щуплым телосложением он напоминал мне старика. «Риви, рад тебя видеть!» Адам дружелюбно пожал ему руку. «Ты со своей девушкой?» Усмешкой спросил Риви. Я сделала вид, что их не слушаю. «Сколько не думала?» Никак не могла понять, почему слово «девушка» приводило Адама в смятение. Я же не была мужчиной. Вот и в этот раз мой спутник смутился. «Я предложу вам лучший столик». Риви рассмеялся. «Только, друг, ты не забыл о деньгах?» Адам растерялся еще больше. А я перевела взгляд на Риви. Мне не нравилось, когда кто-то попрекал его этим. Счастье эти квадратики мне не приносили. «Почему люди так много о них думают?» Все нормально. Я заплачу за еду». Сухо ответила я. «Да, конечно. Но я не об этом». Стушевался Риви. «Тогда о чем? Надавила я. «Я не хотел говорить тебе, но не так давно мне пришлось занять у Риви пару зир». Тихо ответил Адам. Я засунула руку в карман, нащупала мешочек с деньгами, Вытащила из него шесть дир и протянула их Риве. «Это слишком много!» Растерянно сказал он. «Там еще за еду. Можешь проводить нас к столику?» Резко произнесла я. Риве открыл рот, чтобы возразить, но мне не хотелось этого слушать, поэтому я немного уменьшила его чувство вины и справедливости. Он вздохнул и проводил нас. Адам помог мне сесть и взял за руку. Не нравились такие прикосновения. Они очень успокаивали. Вспомнила о том, что мы с Ханной уже давно не держали за руки. «Ничего не говори», — произнесла я, поняв, что он снова хочет начать извиняться за свою бедность. Его желание помогать другим мне казалось более важным. Именно эти стремления меняли жизнь. Была уверена, что деньги он занимал не для себя. Вот желание Хана довело нас до сюда. Я ни о чем не жалела, хотя моё тело и душа покрылись шрамами и рубцами. Риви принёс нам вкусно пахнущее мясо и овощи. Они буквально таяли во рту. От еды мое настроение улучшилось. Мэйди, я хотел кое-что сказать тебе, вернее спросить. С волнением начал говорить Адам. Я выжидающе на него посмотрела. Он придвинулся ближе. Ты выйдешь за меня замуж? Неожиданно спросил он. Я растерянно на него посмотрела. «Замуж? Что означает это слово?»